Глава 45 Наталья Алексеевна Стришнева приходила в себя минут десять. Я уже начала волноваться и потрепала ее по плечу. «Мамочка, мама, очнись!» Она глубоко вздохнула, не открывая глаз, неожиданно улыбнулась и прошептала. «Домом пахнет». Мы с Антоном переглянулись. Что в этом суровом офисе могло пахнуть домом? Она же погладила обивку дивана, на которую ее положил мой муж, и снова растянула губы в улыбке. А затем все же подняла веки со словами. «Какой замечательный сон мне приснился!» Посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на Якра и удивленно расширила глаза. «Тоша, а ты откуда здесь взялся?» А потом снова перевела взгляд на меня и добавила. «Анюта, это князь Ягр Жемский. Представляешь, мы с ним в школе в первом классе за одной партой сидели. А потом я от него сбежала, предпочитая сидеть с девочками» антон как то нервно дернулся пожал плечами и несколько сконфуженно произнес черт об этом факте я как то забыл пришел мой черед хохотать я точно не сопоставила что он был одного возраста с моей матерью и глядя на них которые растерянно хлопали глазами решила спасти ситуацию мама а теперь он член нашей семьи в смысле член семьи нахмурилась мама и огляделась по сторонам «А где это мы сейчас находимся?» «Стрешнёв, переулок, 48», — объяснила в ответ. «Если помнишь, я тебя сюда и приглашала. И как ты обучалась в одной школе с ликонитами?» «О, этот вопрос меня очень сильно взволновал!» «Мой дед тоже был оборотнем», — улыбнулась мама. «Поэтому мои родители решили, что я могу учиться в их школе. Там давали лучшее образование на то время». «Но как?» Она снова стала испуганно озираться. «Сударыня». Антон взял холодную ладошку тещи и учтиво поцеловал воздух возле ее тыльной стороны. «Волей судеб я стал вашим зятем, женившись на Аннушке. Я ее не просто люблю, она является моей истинной парой. А ваше родство с оборотнями делает все намного прозаичнее и проще. А вот от отца ей достался дар вышивальщицы с зачатками портновского искусства. И она сначала сама перенеслась к нам, а теперь еще и вас перенесла». «Да, твой папа Костя...» — начала была она. «Мама, я знаю, что Константин Алексеевич был моим родным дядей». «Откуда ты это знаешь?» — снова испуганно дернулась она. «Мне об этом отец рассказал». Она снова побледнела и начала заваливаться на бок. Но Антон ей не дал в этот раз свалиться в обморок, от души хлопнув по щеке. Мама дернулась, но выровняла спину со словами. «Он меня убьет. «За что?» — уточнили мы в Венесон. «За то, что я стала фактической женой Константина?» Прошептала она и закрыла лицо руками. «Мы с Костя обещали, что ничего такого между нами не будет». «Мама, в тех обстоятельствах это было нормально. И папа Костя был для меня лучшим отцом. А Виктор Алексеевич об этом прекрасно знает. Однако я считаю...» Посмотрела на мужа и поправилась. «Мы считаем, что он до сих пор тебя любит и будет рад видеть». «Нет, он будет счастлив». «Мама долго не могла прийти в себя полностью». Все же портальные переходы были не так просты для организма. Свой первый она совершила более 20 лет назад, а сегодня был второй. И факт того, что Виктор жив и ждет с ней встречи, пугал ее до дрожи. Мы еще промолчали о том, что отец не знает о готовящемся сюрпризе. И испуг мамы навел нас на размышление, что все не так просто в их отношениях. Маму в итоге перевезли домой. Магобель оказался как нельзя кстати. Я перепоручила ее Юлии. Девушка была спорою, на руку и не задавала много вопросов. А сами поехали к отцу. Папа был рад меня видеть и был спокоен. Он даже и предположить не мог, какой сюрприз ждал его у нас. Добрый вечер, мои дорогие. Я получила поцелую в щеку, а Антон — крепкое рукопожатие. Я всегда рад вас видеть. Но боюсь, просто так вы ко мне не приходите. Чай будете? От чая мы благоразумно отказались. Не хотелось долго томить маму в одиночестве в чужом доме. «А что было бы, если сейчас мама появилась перед тобой?» Я хитро прищурилась и склонила голову на бок в ожидании ответа. «Я был бы самым счастливым человеком на свете». Грустно вздохнул он. «Но она же вышла замуж за Костю». «Костю уже нет. Так что о чем речь?» «А ее я никогда не переставал любить». «Тогда, дорогой тесть, живо собирайтесь и поедем к нам». Повелительным тоном приказал Антон. «Вы хотите сказать...» Спросил отец, неверующий, потряс головой и начал плетнеть. «Но-но!» — оборвал его приступ муж. «В обморок падать не надо. Там вас ждет любовь всей вашей жизни. Она хочет видеть вас живым и здоровым». «Да-да, конечно!» — прошептал Стришнев, прижав руку к сердцу, и этим сильно напугал меня. Не хотелось бы терять отца, когда только его нашла. Антон, заметив мое волнение, кивнул в знак того, что понял. Подошел к князю, сел рядом и взял его за руку. Отец начал дышать ровнее, его щеки покрылись румянцем. «Что ты сделал?» Шепотом уточнила я, когда мы уже шли к Магобилю. Всего лишь влил в родственника немного нашей знаменитой и регенерирующей магии. Не хотелось расстраивать мою любимую жену. С этими словами он чмокнул меня в макушку и подтолкнул к дверям Магобиля. Виктор Алексеевич уже ждал нас внутри, ему помог кей Машина с тихим рокотом завелась и покатила к нашему жилищу. «Когда мы приехали домой, Юлия взволнованно сообщила, что мадам Стришнева нас не дождалась, а прилегла отдохнуть и уснула». «Велите разбудить госпожу?» — уточнила девушка, вопросительно глядя на хозяина. «Нет-нет, пусть отдыхает», — ответил за нас Виктор Алексеевич. «Я столько лет ждал, что пару часов смогу подождать еще». «Юлия, тогда вели подавать чай», — приказал Антон. Мы расселись на диване и креслах в ожидании маминого пробуждения. Она, конечно, устала и переволновалась. Снова очутиться в мире, откуда ушла, казалось бы, навсегда 20 лет назад. Мы тем временем с Антоном потягивали ароматный напиток. А вот отцу, похоже, кусок в горло не лез. Он нервно переставлял чашку в блюдце и обратно на стол, вертел ее из стороны в сторону, не в силах определить, какой рукой будет держать чайную ручку. Скомкал в комочке пять ни в чем не повинных салфеток и раскрошил до мелкой крошки печенья. Салфеток было не жалко. Мы вполне в состоянии позволить себе эти траты. Понимая состояние родителя, я выпростила ему не то, что пять штук, а даже пять пачек. А вот к печенью отношение было особое. Меня бабуля всегда воспитывала, что к хлебу нужно относиться уважительно. Крошить и кидать его ни в коем случае нельзя. Бабуля, вот отличный повод отвлечь папу от мыслей. Пап! «Ответь мне на вопрос, пожалуйста», — попросила я. А он поднял взгляд, дернул вопросительно головой и застыл в ожидании продолжения. «Скажи, моя бабуля, это кто на самом деле?» «Я так понимаю, что она ни при каких обстоятельствах не могла быть маминой мамой, как мне всегда говорили. И сейчас, глядя на тебя и вспоминая папу Костю, я думаю, что она скорее ваша родственница». Папа задумался на секунду, покачал головой. «Точно не скажу, но подозреваю, что это наша с Костей тётка». Она Костику фактически заменила мать. И когда он ушел в другой мир, она исчезла вместе с ним. Тогда почему мне не представили ее как вашу маму хотя бы? Этого я точно не понимала. Она женщина старого воспитания и старой закалки. Начал он после размышлений. И я его прекрасно понимала. Сколько мудрых мыслей вложила она в мою голову. Не устаю говорить ей спасибо. Она была старой девой. «Замуж никогда не выходила, поэтому и носила девичью фамилию Дежнёва». «Я согласно кивнула, ведь всю жизнь была уверена, что это мамина девичья фамилия. И если бы она представлялась Костиной матерью, нас бы точно решили, что он бастард. Ведь его мать не носит знаменитой княжеской фамилии, а для нее это было величайшим позором», — вздохнул папа, покачав головой. «Но ее в нашем мире никто же не знал», — возразила я. И когда мои родители делали документы, они могли сделать ей любой паспорт. «Паспорт?» — нахмурились оба мужчины разом. «Пачпорт!» — поправилась со смехом я. «Все же в наших языках есть малюсенькие различия!» «Паспорт! Какое смешное слово!» — хмыкнул Антон. «Я же благоразумно промолчала. Стоит ли спорить с мужем из-за таких пустяков? Если ему слово кажется смешным, пусть смеется». А отец объяснил дальше бабулины мотивы. «Да, им пришлось сделать у вас документы, и, наверное, ты права. Она могла взять любую фамилию, только княгиня Дежнёва никогда не опустилась бы до того, чтобы жить под чужой фамилией, а любить собственную внучку ей это нисколько не мешало». «Да, они с мамой хорошо жили», — согласилась я. «Значит, Наташа Костю любила. Значит, тетка ее бы не приняла», — помрачнел Виктор Алексеевич. «Можно я поднимусь и посмотрю на нее одним глазком?» Мы переглянулись с мужем и пожали плечами. Конечно можно. Он стал с тяжелым вздохом и направился вверх по лестнице. Мы же вначале просто проводили его взглядом. Ох, какое любопытство меня снидало. Кто вы знал? У Антона, как оказалось, чувство было не менее сильное. Он хитро на меня посмотрел и затом чего произнес. Наташа, хоть и моя одноклассница, но для женщины это уже много лет. Я фыркнула, но постаралась удержать серьезное лицо, гадая, к чему он ведет. Виктор Алексеевич еще старше. Как бы чего с ними от волнения не произошло. Ну, это бы проверить. А у тебя жучков в той комнате не стоит? С надеждой уточнила я. Нет, он развел руками. В собственном доме я ни за кем следить не собирался. Тогда нужно просто подняться и подслушать, предложила я. А муж горячо меня поддержал. И мы на цыпочках поднялись наверх и припали ухом к двери. Слава богу, скандала не было. Но и мама явно уже не спала. Она лишь всхлипывала, повторяя. «Витя! Витенька! Наташа! Любовь моя!» Вторил ей голос отца. Затем наступила тишина. И лишь появились звуки, подозрительно напоминающие звуки поцелуев. Мы переглянулись и кивнули друг другу, понимая, что дальше подслушивать уже нехорошо. Разочарованно вздохнув, любопытство плакало, мы спустились обратно в холл. «Похоже, там все хорошо или даже отлично», — предположил Ягор через полчаса, когда ни отец, ни мама не появились. «Пойдем, Анна, любовь моя, и нам пора получать свою порцию любви и ласки».